Глава 31 Зиг Форман жил с матерью рядом с флоридским городком Милтон, недалеко от Пенсаколы. ФБР два дня наблюдал за домом, но так и не увидел ни его самого, ни его Ниссан 1998 года.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 «А в чём дело?» — спросил Форман, не ждавший от внезапного появления ФБРовцев ничего хорошего. Агенты остались стоять. «В понедельник, 22 августа, — начал п о ч е к у ближе к полуночи ты приехал в резервацию индейцев т о п п а к о л о в Что ты там забыл?» Форман старательно изобразил удивление, но всё равно вид у него был такой, будто он сейчас хлопнется в обморок.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 Решили пошутить, не обращая внимания. Просто встань, руки за спину. Агенты надели на Зика наручники, обыскали и забрали сотовый телефон и вывели из здания через боковую дверь, чтобы доставить на заднем сидении автомобиля в отделение ФБР, находившееся в четырех кварталах. В пути никто не проронил ни слова. У себя они подняли Зика на лифте на шестой этаж.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 п о ч е к а зачитал ему права и сунул соответствующий бланк. Форман медленно прочел то, что только сейчас услышал, и расписался внизу, подтвердив, что все понял. Происходившее было ему не впервой. «Тебе грозит обвинение в тяжком убийстве, смертный приговор и казнь, инъекции смертельного яда», сообщил п о ч е к а «Кого я убил?» «Хьюго Хэтча, пассажира другой машины. Не будем об этом спорить. Мы знаем, что в ту ночь ты находился в резервации, управлял угнанной машиной, большим грузовым пикапом Dodge Ram. Ты намеренно п е р е с е к разделительную линию на дороге и произвёл столкновение с Тойотой Приус. Вместе с водителем другого пикапа, на котором тебе полагалось скрыться, вы забрали из Приуса два сотовых телефона и айпад». Все это — установленные факты, не подлежащие оспариванию. Форман и не спорил, сохраняя самообладание. «Через пятнадцать минут после бегства с места происшествия, — продолжил п о ч е к у вы с сообщником остановились у сельской лавки и купили лед, пиво и протирочный спирт. Припоминаешь?» «Нет!» «А как тебе вот это?»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 «Мы здесь не для того, чтобы выжать из тебя п р и з н а н и й поскольку и так знаем, что произошло. Если хочешь, можешь все отрицать, нам наплевать. У нас есть все улики, и мы с радостью встретимся с тобой в суде. Сейчас мисс у э б расскажет, зачем мы здесь собрались». Форман не желал на нее смотреть. «Мы предлагаем тебе сделку, Зик», — заговорила она.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 Возможно, ты выполнял для них и другую грязную работу. Сейчас это неважно. Нас заботит только убийство и люди, которые его спланировали. Мы охотимся за крупной рыбой, Зик, а ты так, мелкая рыбешка. Да, ты совершил убийство, но для нас ты только подручный настоящих убийц. «А что за сделка?» — спросил Зик, соизволив наконец на нее посмотреть. Эта сделка буквально ценой в жизнь. Своей откровенностью ты купишь себе освобождение. Ты рассказываешь нам все, что знаешь, называешь имена, телефоны, все-все, и мы снимаем обвинения. Ты попадешь под программу защиты свидетелей, получишь хорошее жилище где-нибудь подальше, ну, скажем, в Калифорнии. Новое имя, документы, работу, новую жизнь».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 Хан быстро привел Паркера Логана, ветерана, п о д н о т а р е в ш е г о в защите интересов неимущих пенсаколы. Он представился присутствующим, а н и ему, затем пожал руку своему бывшему клиенту, сел с ним рядом и спросил. «Что на этот раз?» Веб достал из папки бумаги. «Магистрат назначил вас представителем мистера Формана. Вот документы, здесь же обвинительный акт». Логан взял бумаги и приступил к чтению. «Как я погляжу», — заметил он, переворачивая страницу. «Вы здорово торопитесь». «Скоро мы все объясним», — заверила его Веб. Закончив чтение, Логан расписался и показал Форману, где поставить подпись. Веб достал и вручил Логану новые бумаги. «Это соглашение». По нему действие обвинительного акта будет приостановлено, пока мистер Форман не перестанет быть нужен обвинению. ю з а щ и т свидетеля?» — спросил Логан. «Она самая, начиная с сегодняшнего дня». «Понятно. Мне надо побеседовать с клиентом». Веб, п о ч е к у и Хан встали и направились к двери. «Мне нужен ваш телефон», — сказал п о ч е к у остановившись.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 Как защитник, я обязан по меньшей мере узнать, какими доказательствами вины моего клиента располагает федеральное правительство. «Не будем тратить время на спор об уликах», — предложил Пачеку. «Ограничимся тем, что в качестве доказательства мы располагаем результатом анализа ДНК образца крови, обнаруженного неподалеку от места происшествия. Ваш клиент там побывал. Логан пожал плечами, как бы желая сказать «неплохо». «Предположим, мой клиент согласится на сделку», — произнес он. «Что с ним произойдет, когда он покинет эту комнату?» «Как вам известно», — ответила в е б з а щ и т ы свидетелей ведают федеральные маршалы. Они заберут его отсюда, вывезут из города и из Флориды и доставят в другое, далекое, хорошее место». «Мой клиент беспокоится о матери и о младшей сестре». «У них будет возможность с ним воссоединиться. По программе защиты свидетелей часто перевозятся целые семьи». «Добавлю к этому», — вмешался п о ч е к у «что федеральные маршалы еще ни разу не теряли свидетелей. Через них прошло больше пяти тысяч человек».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 «Теперь, Зик, расскажи нам всё, что ты знаешь о Клайде Уэстби. Мы теперь по одну сторону, и мне нужно знать всё. Всё-всё. Уэстби принадлежит п а р а отелей в Форт Уолтон-Бич. Я... Как называются отели, Зик? Блу Шато и Сёрфбрейкер. Я нанялся туда два года назад на неполный день. Чистка бассейнов, стрижка кустов, всякое такое.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 Форман почесал в затылке, назвал несколько имен, стал вспоминать другие. Хан барабанил по клавиатуре. Два агента в отделении ФБР в т а л л а х а с с и наблюдая за Форманом на мониторе, не т л и п а л и от лэптопов. Они в считанные минуты выяснили, что Блу Шато и Сёрфбрейкер принадлежат компании Star S, зарегистрированной в б и л и з е Ей же принадлежал торговый комплекс в округе Брансвейк.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 Я заметил алабамские знаки, но мне б ы л невдомёк, что пикап угнанный. Я сел за руль и поехал за ним. Мы припарковались за казино. Уэстби сел ко мне и объяснил план. Оказалось, нам надо было устроить аварию. Мы попетляли по резервации, и он указал мне место, где всё произойдёт. Я должен был столкнуться с маленькой Тойотой и вылезти, чтобы он меня увёз. Честно говорю, мне захотелось удрать, но куда б ы л податься?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 Он увидел, что у меня из носа идёт кровь и проверил, нет ли крови на подушке в пикапе. Ничего там не было. Нос оказался не сломан, сначала к р о в ь было мало, это потом хлынуло. Мы обошли машину. Девушка-водитель шевелилась и что-то лепетала, но была плоха. А чёрный парень застрял в ветровом стекле. Он был весь изрезанный, крови, море. В этом месте Форман поперхнулся и судорожно сглотнул. «В пикапе нашли разбитую бутылку из-под виски», — сказал п о ч е к о «Ты пил?» «Нет, ни капли, бутылку точно подбросили». У э с т б и был фонарь. «Только на лбу, как у шахтера. Он велел мне сесть в пикап, его пикап. Ну, я, наверное, послушался. Он минуту-две копался в машине. Я был не в себе и, кажется, не все запомнил».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 Наконец п о ч е к у втянул когти, и Зика ф о р м а н о увели двое федеральных маршалов. Они отвезли его в Галфпорт, штат Миссисипи, где он провел в отеле первую ночь своей новой жизни. Клайд Уэспи жил со второй женой в округе Брансвик в красивом доме за воротами неподалеку от пляжа. Ему было 47 лет и ни одной судимости за плечами.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 Агенты ФБР уже прослушивали все четыре.